«Зачем же из Бога делать чудище? Я могу соврать папу скажу ему, что я старая католичка, и папа мой католик, и прабабушка». Он засмеялся, обнял ее и поцеловал опухшие круглые глаза. «Спасибо тебе», — сказал он. «За что?» «Тот мой приятель, который оказался бабой, часто говорил, что его жена, если он задерживается по делам и домой возвращается под утро, — «Тоже плачет, но при этом скандалит от того, что она волновалась». «Понимаешь? Она не за него волновалась. Она плачет потому, что себя жалеет. А ты не себя жалела, а меня. Вот за это тебе спасибо. Одевайся и пойдем в собор, и пусть нас обвенчают». «Нужные шаферы будут, — ответил Визич. Сейчас я вернусь, сейчас ладится». Он не хотел звонить в германское консульство отсюда. Этот телефон наверняка прослушивают. Он позвонит в консульство из Кафаны и попросит Штирлица, и скажет ему, что приглашает немецкого коммерсанта быть шафером на его бракосочетании. Трипка Жучич прав. Надо что-то делать, хоть что-то наделать, иначе можно сойти с ума от собственного бессилия. В консульстве... Везичу ответили, что господин Штирлиц выехал из Загреба, и когда вернется, неизвестно. Везич долго и недоуменно смотрел на трубку, а потом в сердцах швырнул ее на рычаг и бегом поднялся в комнату Лады. Он поразился перемене у ней за эти десять минут, пока он спускался вниз, меняя динар на мелочь для автомата, покупал «Лаки Страйк», зажигал спичку, прикуривая сигарету, набирал номер Штирлица, ждал ответа, перезванивал в консульство, понимая, что без этой встречи со Штирлицем и завтрашней, с родыгиным ему нечего делать в городе после ареста, странного освобождения, которое наверняка было продиктовано коваричу немцами. После того, что обо всем этом уже знают в управлении полиции и в жандармерии, и вселячка, и стража, и что, безусловно, в той или иной мере карательные органы мальчика уже сейчас, до начала войны, начали исподволь служить новому режиму. За те десять минут, пока Везич, слушая телефонные будки, просматривал, словно бы отмотав назад ленту своей жизни за последние несколько дней, «Лада» успела стать прежней «Ладой» бронзоволосой, отчаянно красивой, но круглые глаза ее были другими, они словно бы наполнились особым светом, и хотя она их подкрасила и напудрилась, и не были заметны следы недавних слёз, и глаза ее снова были синими и прозрачными, в них сохранилось то, что Везич увидел в первый момент, когда вернулся из Белграда, и чего раньше в глазах ее никогда не видел, как не мечтал об этом и как в них не вглядывался. В соборе, когда служитель сказал, что сейчас обряд бракосочетания невозможен, потому что следовало договориться хотя бы накануне, Лада сказала, мы уезжаем сегодня вечером, мы рождены здесь, мы не можем, мы не хотим венчаться в другой стране. Когда священник ушел, Везич посмотрел на Ладу и подмигнул ей. — Я не знал, что ты умеешь так лихо сочинять на ходу, — шепнул он, и его шепот казался гулким и громким в огромном пустом храме. — Я сказала правду. Таким же гулким шепотом ответила Лада. — Мы обвенчаемся и уедем. Мы здесь лишние, Петер. Ты здесь никому, кроме меня, не нужен, и я никому, кроме тебя, не нужна. Пусть будут прокляты все эти путчи, войны, революции и заговоры. Есть только ты и я, и мы с тобой любим друг друга, и нам нельзя быть по грозе. Я не могу уехать, Лада. Я знаю, — ответила она. «Я знаю, Петер, это так всегда кажется».